А через несколько дней у Иржи в руках оказался ключ, и такая непростая паня принесла его на продажу, что сомнений не оставалось, начинается крупная игра. — Но если так, почему вы ждали целых три года? Я уже говорил вам, что с возрастом. Оценил мудрость поговорки «тише едешь, дальше будешь». Это тот самый случай.